Осредник. Когда король появился у принцессы, все ощутили живейшее беспокойство. Собирал из грозайшего Льеда Лорен, сновавшие среди группы придворных, с оживлением и радостью замечал и оценивал все предвещавшие ее признаки. Как и предсказывала Анна, австрийское участие короля придало событию торжественный характер. Теперь и بنا в 1662 году размолвка между братом короля и его супругой и вмешательство короля в семейные дела брата было событием немаловажным. Неудивило, что самые смелые люди, окружавшие графа Дегиша, с ужасом разбежались со всех сторон, да и сам граф, поддавшись в общей панике, удалился к себе. Так не был король занят предстоящим делом, Это не помешало ему окинуть взглядом знатока два ряда молодых хорошеньких придворных дам, выстроившихся в галереях и скромно опустивших перед ним глаза. Все они краснели, чувствуя на себе королевский взгляд. Только одна фрейлина с длинными шелковистыми волосами и нежной кожей побледнела и пугала. Пошатнулась, хотя подруга то и дело подталкивала ее локтем. Это была лавальер, которая Монтале подбодряла таким способом, ибо она сама никогда не чувствовала недостатков храбрости. Король невольно оглянулся. Все головы, успевшие приподняться, снова опустились. Только белокурая головка осталась неподвижна. Казалось, лавальер умерел. и стащила весь запас своих сил. Войдя к принцессе, Людовик застал свою невестку, полулежащей на подушках. Она встала и сделала глубокий реверанс, пробормотав несколько слов признательности за честь, которую ей оказали. Потом она снова уселась, но слабость и бессилие были явно притворными. сколько очаровательно румянец играл на её щеках, а глаза, слегка покрасневшие от нескольких недавно пролитых слезинок, только загорелись ещё ярче. Король сел и сейчас, благодаря своей наблюдательности, заметил следы беспорядка в комнате и следы волнения на лице принцессы. Он принял весёлый и непринуждённый вид. Ну, сестра, сказал он, в котором часу вы могун будет приступить сегодня к репетиции балета? Принцесса медленно и томно покачала своей череватной головкой. Ах, сударь, сказала она, будьте милостивы. Извините меня на этот раз. Я только что собиралась прибыть к Вашему величеству, что сегодня я не в состоянии участвовать в репетиции. "Как?" сказал король с некоторым изумлением. Разве вам не здорово, милая сестра? Да, государь, так надо позвать врача. Нет, доктор бессилен против моей болезни. Вы меня пугаете. Государь, я хочу просить у Вашего Величества разрешения вернуться в Англию. Король удивился ещё больше. В Англию? Что вы говорите, сестра моя? Я вынуждена сказать это, государь решительно проговорила внучка Генриха IV. И её прекрасные чёрные глаза засверкали. Мне очень прискорбно обращаться к вашему величеству с такой просьбой. Я очень несчастна при дворе вашего величества. Я хочу вернуться к своим родным. Сестра, сестра. Король подошёл к ней ближе. Выслушайте меня, государь, продолжала молодая женщина, мало-помалу очаровывая собеседника своей красотой. Я «Привыкла страдать. Еще в ранней молодости меня унижали, пренебрегали мною». «О, не возражайте, государь!» — сказала она с улыбкой. Король покраснел. «Итак, говорю я, я могла бы подумать, что Бог произвел мне на свет для этого, меня, дочь могущественного короля, но поскольку он лишил моего отца жизни, он мог точно так же лишить меня гордости». Я много страдала и причиняла большие страдания моей матери. Но я дала клятву, что если когда-нибудь достигну независимого положения, хотя бы положения простой труженицы, своими руками зарабатывающей хлеб, я не потерплю унижения. Это время настало. Я достигла того положения, какое мне принадлежит по праву рождения. Я приблизилась к трону. Я думала, что, сочетаясь с браком с французским пинцем, я найду в нем родственника друга равного. На вижу, что нашла в нём только выластелина, и это меня возмущает, государь. Моя мать ничего об этом не узнает. Вы же, кого я так почитаю и так люблю. Король затрепетал. Ни один женский голос не волновал его так, как голос принцессы. Вы, государь, всё знаете, распришлись сюда и, может быть, поймёте меня. И если бы вы не пришли, я бы сама пошла к вам. Я хочу, чтобы мне позволили уехать. Надеюсь, что вы настолько деликатны, что поймёте меня, я кажусь мне покровительству. Сестра, сестра, пробормотал король, смешавшись от этого стремительного натиска. Подумали ли вы о всех последствиях затеянного вами шага? Государь, я ни о чём не думаю, я просто подчиняюсь чувству. Когда На меня нападают, я инстинктивно защищаюсь. Ну что с вами сделали? Скажите, пожалуйста, Принцесса, как можно видеть, прибегла к обычному женскому приёму. Из обвиняемой она стала обвинительницей. Приём этот тоже твёрдым признаком вины, но женщина всегда умеет извлечь из него выгоду. Король и не заметил, как предъяв к ней с вопросом: "Что вы сделали моему брату?", а вместо того спросил: "Что вам сделали?" "Что мне сделали?" переспросила принцесса. О, государь, надо бы женщиной что понять это? Меня заставили лить слёзы. И своим тоненьким жемчужно-белым пальчиком она вытерла свои затуманенные глаза и снова принялась плакать. Сестра моя, успокойте, умоляю вас, сказал король, подходя к ней и взяв её влажную, трепещущую ручку. Но, государь, прежде всего меня лишили друга моего брата. Ми lord Buckingham был приятный и весёлый гость, земляк, знавший все мои привычки, почти товарищ, с которым мы в кругу других наших друзей провели столь счастливых дней в моём чудном Сент-Джеймсском парке. Но ведь он был влюблён в вас, сестра. Что это и предлог? Какое имеет значение, сказала она серьёзным тоном. Был ли герцог Бекингем влюблён в меня или нет? Разве мне опасно влюблённой? Ах, госпожа Грику недостаточно, чтобы мужчина был влюблён. И она улыбнулась так нежно, так лукаво, что король почувствовал, как его сердце сначала забилось, потом замерло. Ну, позвольте, ведь брат ревновал, перебил король. Хорошо. Я это понимаю, это причина. Он ревновал, и Бэкингема прогнали. Почему же прогнали? Ну, удалили, устранили. Узорили. Назовите это как вам угодно, государь. Так или иначе, один из первых дворян Европы был вынужден покинуть французский двор Людовика XIV, словно деревенский парень из-за какого-то взгляда или букета. Это недостойно самого галантного двора. Простите, государь, я забыла, что говорю так, я посягаю на вашу верховную власть. Поверьте же, страшно, вовсе не я ударил герцога Бкингема. Он мне очень нравится. Не вы, ловко подхватила принцесса, а тем лучше. Она так сумела подчеркнуть слово «тем лучше», как будто хотела сказать «тем хуже». Наступило долгое молчание. Потом принцесса снова заговорила. Итак, господин Бекингем уехал. Теперь я знаю, почему он был удален. И кем. Мне казалось, что после этого наступит спокойствие. Но нет. Принц находит новый предлог, и вот, и вот, с оживлением подхватил король, является другой. Очень естественно, вы прекрасны, и вас всегда будут любить. В таком случае, — воскликнула принцесса, — около меня всегда будет пустыня. О, я знаю, что этого-то и хотят, это-то мне и готовят. Но нет, я предпочитаю вернуться в Лондон, там меня знают и ценят. Теперь я не буду бояться, что моих друзей назовут моими любовниками. Хи, какое недостойное подозрение. Принц потерял в моих глазах весь престиж с тех пор, как я увидела в нём тирана. Перестаньте, успокойтесь. Вся вина моего брата в том, что он любит вас, любит меня. Принц любит меня? Ах, государь! И Генретта громко расхохоталась. Принц никогда не полюбит женщину, сказала она. Принц слишком любит самого себя. Нет, к несчастью, для меня принц принц не длежит к худшему разряду ревнивцев. Он ревнив без любви. Признайтесь, однако же сказал король, который чувствовал явное возбуждение от этого волнующего разговора. Признайтесь, что Гиш любит вас. Ах, государь, я право не знаю. Вы должны видеть это. Влюбленный всегда выдает себя. Господин Дегиш ничем себе не выдал. Сестра, сестра, вы слишком усердно защищаете господина Дегиша. Я, Бог с вами, государь. Не до того только, чтобы и вы начали подозревать меня. Нет, нет, принцесса, с живостью возразил король. Не огорчайтесь, не плачьте, успокойтесь, умоляю вас. Но она плакала, крупные слёзы текли по её рукам. Король стал поцелуями осушать их. Принцесса взглянула на него так грустно и так нежно, что ледовик был поражён самое сердце. Вы не питаете никаких чувств к Гишу, спросил он с беспокойством, не подходившим к его роли посредника. Никаких. Решительно никаких. Значит, я могу успокоить брата. Ах, кто-то, да, его ничем не успокоишь. Не верьте, что он ревнует. Ему наговорили, он наслушался дурных советов. Он в принципе беспокойный характер. когда дело касается вас, не мудрено беспокоиться. Принцесса опустила глаза и замолчала. Король тоже. Он всё ещё держал её руку. Как показалось обоим это молчание тянулось целую вечность. Принцесса потихоньку высвободила руку. Теперь она была уверена в победе. В той битве осталась за ней Принц жалуется, робко проговорил король, что вы предпочитаете его общество и его беседы обществу других. Государь, принц только смотрится в зеркало, на да придумывает козни против женщин шевельье де Лареном. Понаблюдайте сами, государь. Хорошо я понаблюдаю, но какой ответ передать моему брату? Ответ? Мой ответ есть. — Не повторяйте это слово! — неосторожно воскликнул король, как будто десятиминутная беседа должна была изменить намерение принцессы. — Государь, я не могу быть здесь счастливой! — проговорила она. — Господин Дегиш мешает принцу. Что же, его тоже вышлют? — Если нужно, то почему же нет? — с улыбкой отвечал Людовик XIV. — Ну а после господина Дегиша, о котором я впрочем буду сожалеть, предупреждая вас, государь, Вы будете о нём сожалеть, без сомнения. Он любизен, относится ко мне по-дружески и развлекает меня. Вы знаете, если бы брат слышал вас, проговорил король слегка задетый, что я не взялся бы мирить вас, даже не попробовал бы. Государь, можете ли вы помешать принцу риновать меня к первому встречному? А ведь господин Дегишов все не первый встречный, а опять Предупреждаю вас, что я, как добрый брат, проникнусь наконец предубеждением господина Дигишу. Ах, гцударь, сказала принцесса, умоляя вас. Не заражайтесь не симпатией мне предубеждением, не принц. Оставайтесь с королём. Так будет лучше и для вас, и для всех. Вы отвратительная насмешница, сестра. Я понимаю, почему даже Цые над кем вы стоятес, обожают вас. уж не потому, ди государь, вы, кого я избрала своим защитником, собираетесь перейти на сторону моих преследователей. Я ваш преследователь, храни меня Бог. В таком случае, тонна продолжала она исполнить мою просьбу. Подпустите меня в Англию. Нет, никак. воскрикнул ледовик 14. -й. Значит, я здесь пленница. Да вы в плену у французы. Что же мне тогда делать? Извольте, сестра, я вам скажу. Слушай ваше величество, вместо того, чтобы окружать себя ветренными друзьями, вместо того, чтобы смущать нас вашим уединением, будьте всегда с нами. Будем жить дружной семьёй. У слов нет, господин Дегиш очень любезный кавалер на мой, хотя и не обладаем его умом. Государь, зачем эта скромность? Нет, я говорю правду. Сложно быть королём и в то же время понимать, что имеешь меньше шансов нравиться, чем тот или иной придворный. Я этого поклясс, государь, что вы не верите ни одному сказанному вами слову. Король с нежностью посмотрел на принцессу. Можете вы обещать мне не проводить время в вашей комнате с чужими и дарить свои досуги нам? Хотите заключить наступательный и оборонительный союз против общего врага? Да, государь, но верны ли вы союзник? Вы видите? А когда начнётся наш союз сегодня? Не самое состав до договор. Хорошо, а вы подпишите? Не читаю. Ну, если так, государь, обещаю вам чудеса. ведь вы светило двора, и когда вы появитесь на нашем небосклоне, ну, всё засияет. О, принцесса, принцесса, воскликнул, глядя к 14-му. Вы знаете, что весь свет исходит от вас, правда? Я избрал своим девизом солнце, но это только эмблема. Государь, вы лестчите вашей союзнице, следовательно, собираетесь её обмануть, сказала принцесса, грозя короля тонким пальчиком. Сказо, вы считаете, что я вас обманываю? Уверяю вас в своей дружбе. Ну да. А что же побуждает вас сомневаться? Одна вещь, одна единственная, да, какая же? Я был бы очень несчастлив, если бы не мог справиться с одной единственной вещью. Это вещь не в вашей власти, государь, она сильнее даже самого Господа Бога. Что это за вещь? Прошлое. Я не понимаю вас, принцесса, сказал король именно потому, что прекрасно понял. Принцесса взяла его за руку. Государь улыбнулся на: "Я имела несчастье, так долго не нравится вам. что часто спрашиваю себя, как могли вы избрать меня своей невесткой? «Вы мне не нравились. Пол, не отрицайте. Позвольте. Нет, нет. Я ведь помню. Наш союз начинается с настоящей минуты!» — воскликнул король с непритворным пылом. «Не будем вспоминать о прошлом. Ни вы, ни я. У меня перед глазами настоящее. Вот оно! Смотрите!» Он поддел принцессу к зеркалу, где отразилась раскрасневшаяся красавица, при виде которой не устоял бы даже святой. "Но всё-таки я боюсь", прошептала она, что у нас не выйдет крепкого союза. "Вы хотите, чтобы я принёс клятву?" спросил король, возбждённый тем оборотом, какой приняла их беседу. "Ой, я не отказалась бы от клятвы", сказала принцесса. С ней дело всегда кажется севернее. Король склонил колени, а она с улыбкой, какую не передать ни художнику, ни поэту, отдала ему одни руки, которым он прижал своё пылающее лицо. Ни он, ни она не механдили слов. Король почувствовал, как принцесса отнимает у него руки, легко скользнувшие по его щекам. Он тотчас же встал и вышел из комнаты. Придворным бросился в глаза его яркий румянец, и они заключили, что сцена была бурная. Но шевалье-де-Лорен поспешил заметить «Успокойтесь, господа, когда его величество в гневе, он бледнеет».